День прошел в страшном грохоте суматохе и непрерывных боях. Высоту сто противник очистил. Реденькое войско русских фашисты потеснили. Заняли кинутую часть противотанкового рва. Теперь в нем немцы накапливаются, потому как ров тот, будто в речку-черевинку, выходит все стоки-притоки, траншеи, ходы сообщений.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 И утро суматошное выдалось С рассвета Обнаружилось Весь берег бел от овощей Где-то в верховье фреки Немцы раздолбали Баржу сахарной свеклой И в силу все того же течения земли Землевращение, значит Прибило буряки к берегу Где и доски, брусья От разбитого судна уже прибило Началась уборка урожая